«А я бы могла позвать на помощь!» До сих пор наш разговор происходил шепотом и, должно быть, со стороны походил на разговор двух змей. «Ш-ш-ш! Ш-ш-ш! Ш-ш-ш!» «А что случится, если я действительно сейчас призову на помощь остальных жильцов этого дома?» «Возможно, что Шарлотта не посмеет сломать мне шею. Зато все остальные захотят узнать, что это такое завернуто у меня в халате». Шарлотта, казалось, догадывалась о ходе моих мыслей. Она извечительно улыбнулась, танцующей походкой приближаясь ко мне. Пожалуйста, ну, кричи. Я бы это сделал, посоветовал Ксемериус, но мне не пришлось больше ничего делать, потому что позади Шарлотты, как всегда, как из ничего, появился мистер Бергердт. Я могу помочь чем-нибудь дамам, осадомился он. И Шарлотта развернулась со скоростью испуганной кошки. Какую-то долю секунды я подумала, что она хочет пнуть мистера Бергерта в всяксю Солярис. Просто так, рефлекторно. И хотя кончик её ноги дёрнулся, она к счастью не сделала этого. У меня тоже иногда ночью случается голод, и я готов при желании приготовить немного перекусить, если уж я так и так собираюсь это сделать, продолжил, как ни в чём не бывало, мистер Бергерт. При виде него на меня напало такое облегчение, что я начала истерически хихикать. «Я уже взяла себе кое-что из кухни», — подбородком я указала на озер перед грудью. «А вот у каратэ-кит совершенно упал сахар, и ему срочно требуется перекусить чего-нибудь». Шарлотта демонстративно медленно направилась в свою комнату. «Я не спущу с тебя глаз», — сказала она, и обвиняющая указала вытянутым указательным пальцем на мою грудь. Она выглядела так театрально, как будто собиралась что-нибудь декламировать. «И с вас тоже, мистер Бернгард», — добавила она. «Нам нужно быть поосторожнее», — прошептала я, когда она закрыла за собой дверь, и коридор снова погрузился в темноту. «Она, между прочим, может, татч махал». тоже неплохо, одобрительно кивнул Семеrius. Я покрепче прижала к груди мой халат. И у неё есть подозрение. Если она уже не знает, что мы нашли, она определённо на жалоует сохранителю на нас. А если те услышат, что мы наверняка есть более подходящее место и время, чтобы подискутировать об это, прервал меня мистер Бергердт неожиданно строго.